Глава 10. Город Киим. Империя Азуриан. Жизнь, загнанная в рамки жесткого, плотного расписания, стала гораздо легче. Мысли, что убивали душу день за днем, были насильно изгнаны новыми знаниями. Странствие по Иллинуя наглядно показало, как много в его навыках было пробелов, как не готов он к настоящему бою, к самостоятельному перемещению, как нужен кто-то, кто прикроет. И вот сейчас, когда некому, когда не хочется больше ничьей защиты, когда вообще ничего не хочется. Чонсок шумно выдохнул и спрятал поджидающее его всегда отчаяние подальше. Не нужно омрачать счастливые минуты его иллюзий. Где-то внизу на большой площади заканчивали тренировку Тоннери Империи, его самый любимый и необходимый пункт в ежедневном расписании. Дальше шла собственная тренировка, потом обучение у мастера Ченхо, человека, который руководил обучением Тоннери. Навыки, которые Чунсок старался развить, вызывали недовольство у отца, но негласное одобрение самого мастера. Чунсок хотел уметь ориентироваться на местности и выслеживать, так же, как и шпионы. Хотел он и выработать у себя иммунитет к ядам, но здесь мастер Чинхо был непреклонен. Это стоило развивать с детства, сейчас подобное чревато негативными последствиями. После шли несколько часов изучения всего, что касалось королевства, а также соседних стран. Свои проблемы знания о внешнем мире нужно было устранить. Потом уже все, что касалось непосредственного текущего и будущего правления страной. Впрочем, если оставались силы, Чунцок брал лошадь и мчался прочь от дворца, от своей участи, от своей действительности. Не было никакой цели, было лишь желание раствориться, стать ветром. Против некоторых пунктов в расписании повелитель возражал, но открыто не запрещал, довольствуясь тем, что сын наконец-то перестал вести затворническую жизнь и снова окунулся в дела страны. Прежний надзор вновь сменился ненавязчивой охраной, чему Данхне был несказанно рад. Его сопровождали только до места, где он наблюдал за Танери, и оставляли наедине. А еще на вечерней прогулке, но ну и то держались на почтительном расстоянии. Была очень сока еще одна очень занимательная мысль, которую он планировал воплотить в жизнь. Но с реализацией пока не спешил, хотел сначала добиться от себя запланированных результатов. Тренировка Тоннери закончилась, и облаченные в черные фигуры скрылись за массивными воротами. Значит, пора возвращаться. Данхнес с сожалением еще раз бросил взгляд на площадку и решительно направился к дворцу. Уже подходя ближе, он отметил увеличенное количество охраны. В Кейм прибыли гости? Почему он не знает? Расписание отца ему известно, и в нем не отмечено никаких встреч. Что-то незапланированное? Но в Империи такое невозможно. Все гости строго и заблаговременно согласовываются. Интрига отозвалась интересом. Это что-то новенькое, или он раньше не придавал подобному внимания? Во дворце он отпустил свое сопровождение, но вместо тренировочного зала отправился в главное крыло, где принимают иностранных гостей. Охраны там было больше, чем обычно, но не больше, чем в других коридорах. Чтобы не терять время на догадки, Чунцок решил спросить у отца лично. Судя по времени, повелитель должен быть в кабинете. Знакомое и не очень любимое крыло, где большую часть времени проводил повелитель Азуриана, встретило его усиленной охраной, тоннери и гвардейцы. Чунсок терялся в догадках, но упорно шел дальше. Возле самых дверей в кабинет отца стояло несколько человек в длинных темно-синих мантиях. на замер. сердце застучало чаще. «Маги королевства? Здесь кто-то из Иллинои?» Один из сопровождающих таинственного гостя был с серебристыми волосами. «Не может быть!» – сдавленно прошептал Чунцок и неуверенно сделал несколько шагов навстречу. Но чем ближе подходил, тем больше было сомнений в собственном рассудке, и тем меньше шансов на ошибку. Он видел. «Фенрис!» Выдохнул его имя Данхны и побежал. Браслеты магов стали посохами, и лишь Фенрис остался стоять ровно и невозмутимо, хотя линии на его руке вспыхнули ярче, а глаза замерли на потенциальной угрозе, приковывая ледяным предупреждением. Гвардейцы и Тоннери поспешили заслонить Данхны. «Отставить!» – скомандовал Ченсок. «Пропустите!» Гвардейцы и Тоннери понимающие, переглянулись, но не нехотя отступили, оружие не прятали. Фенрис чуть повернул голову, мимолетно бросая взгляд на других магов, Они убрали посохи и вернулись на прежнее место, лишь глазами следя за приближением взволнованного Азура. «Фенрис», — повторил Чунсок, останавливаясь недалеко от эльфа. «Ты жив! Невероятно! Они пощадили тебя!» Недоумение лишь на доли секунды промелькнуло во взгляде эльфа, но сразу же сменилось холодной отстраненностью. «Я вас знаю?» — спокойно спросил Фенрис. Чунсок жадно всматривался в острые черты лица Кайнарис и не мог поверить в реальность происходящего. Он, Фенрис, стоит здесь и сейчас, как живое напоминание, что все, что было, было по-настоящему. Что в его, Чунсока, жизни была Теруми, ведь этот эльф был частью их пути, их надежды. Так много всего хотелось спросить, вспомнить, заново пережить с человеком, что был какое-то время его прошлым, самым лучшим прошлым. Хотел спросить, но не мог. Это больше не тот Фенрис, что смеялся с ним над шутками Теруми, что дрался рядом что мечтал и планировал, что вел за собой. «Ты не помнишь», — горько прошептал Чонсок дрогнувшим голосом, чувствуя, как от охватившей душевной боли становится труднее дышать. «Ты ничего не помнишь. Даже ее». Что-то ответить эльф не успел. Дверь открылась, и вышел пожилой мужчина. Длинное черное одеяние, похожее на мантию магов, с левой стороны было украшено золотистой вышивкой. Четыре горизонтальные полосы располагались внутри круга, а сверху круга установлена корона. Чунцок после возвращения изучал символику и структуру башни королевства, поэтому точно знал, что этот знак обозначает. Четыре линии, четыре стихии магии. Круг, обозначающий самую сильную и редкую магию, магию духа. И корона, как символ инквизитора, человека, который служит во благо остальных и стоит на защите всего королевства и короля. У Кайнариса и Ищеек вместо короны над кругом и линиями были вышиты перекрещенные мечи как символ силы и опоры инквизитора. И у всех, без исключения магов, на плече было выжжено простое клеймо башни. Четыре стихии, окольцованные магией духа. Дан Хнелим поприветствовал его инквизитор. Слова, сказанные довольно вежливым и почтительным тоном, показались Чунсоку пощечиной. Этот человек отдал приказ. Из-за него. Если бы его люди не помогли, их бы не нашли. Все было бы по-другому. В этот момент Данхна ненавидел Инквизитора даже сильнее, чем собственного отца. Почувствовав, а может просто увидев в глазах Чунсока жгучую ненависть, Фендрис непроизвольно дернулся, заслоняя с собой Инквизитора. Ярость захватила Чунсока, вытесняя здравый смысл. «Как ты можешь защищать его?» – закричал Чунсок, подскакивая и хватая эльфа за грудки. Маги бросились в защиту, пришли в движение Тоннери, сразу же оттесняя своего Данхна от ошеломленного эльфа. «Он все отобрал у тебя!» Продолжал кричать Чунцок, смотря только на Фенриса. «Он убил Лаю. Ты не можешь просто взять и забыть! Ты любил ее! Разве можно это забыть?» Показавшийся повелитель отдал молчаливый приказ, и сопротивляющегося Данхны поспешили увести прочь. Инквизитор лишь кивнул на прощание повелителю и отправился по коридору дальше, собираясь покинуть дворец. Кайнарис ушли следом. Гневные крики Данхналим Лим еще долго эхом доносились до Инквизитора и его свиты. Город Тракания, королевство Линуя. «Ничего подозрительного не обнаружила», — сообщила Лая, вернувшаяся Теруми. «Никаких следов инквизиции. Из дома за все время выходил и входил какой-то пожилой Азур. Вид был суетливый, но не напуганный и не настороженный». «Мирк», — с улыбкой пояснила Лая и потянула за собой Теруми. «Может, для верности я подожду тебя в стороне, чтобы не схватили сразу обеих?» — предложила Теруми. «Если Мирк все еще там, то их убежище не раскрыли». Отмахнулась от нее Лая, не желая омрачать лишними тревогами радость встречи с прошлым, в котором эти люди были вместе с ее Фенрисом. «Твой восторг и ожидание чуда меня пугают», – ворчливо буркнула Теруми. «Уж не думаешь ли ты, что сам Фенрис тебя там встретит?» «Ай, иди ты», – бросила ей Лая и постучала условным знаком в дверь. Теруми все же отошла чуть в сторону, скрываясь за углом дома и достала оружие. Дверь медленно приоткрылась. Лая замерла, на миг потеряв дар речи. Непрошенные слезы подступили к глазам, вызывая рись. «Фенрис?» – тихо спросила она. «Нет, конечно, его здесь нет», – едва слышно прошептал мужчина, догадываясь, что именно хотела спросить гостя, и строго нахмурился. «Простите, Грегори, я просто не ожидала, я...» Лая уже пришла в себя, хоть бледность еще не оставила лицо. «Заходи», – солдат открыл дверь шире, пропуская девушку. «Одна?» Лая махнула рукой Теруми, и Азуриан коловка юркнула внутрь дома. Когда дверь за ними закрылась, наступила неловкая пауза, где Лая не знала, с чего начать разговор, а Теруми настороженно осматривалась, при этом незаметно следила и за руками мужчины. «Как раз к обеду», — вдруг радушно сказал Грегори, улавливая смущение, и сделал приглашающий жест в сторону гостиной. «Но обувь придется оставить здесь, иначе Мирк будет ругаться. На улице сыро и слякотно, а он недавно убирал». Лая кивнула и поспешила стянуть сапоги. А Теруми одарила солдата таким взглядом, словно он попросил ее отрезать себе ноги. «Вас, я так понимаю, Теруми зовут?» С легкой иронией спросил Грегори, осматривая вторую гостью в ответ. Выражение лица и глаз солдата было сложно определить, но его легкий интерес ставил в тупик. «Правильно понимаете», — ответила ему ровным, безэмоциональным тоном Тоннери. «У нас гости», — негромко сказал показавшийся Мирк, а когда подошел ближе, широко улыбнулся девушкам. Лая, правильно помню. Лая вернула улыбку и кивнула. Пожилой мужчина повернулся к козурянке и тут же прищурился, открыто оценивая. А вот и ты, Руми. Не думал, что смогу увидеть тебя лично. Красивая. Не соврал. Теруми и Лая недоуменно переглянулись. Грегори усмехнулся и укорил старика. Не смущай гостей. Лучше проводи к столу, а я за Лукасом схожу. Глаза Мирка весело, но при этом иронично заблестели грегори а здесь редкий гость», — стал приговаривать Мирк, уводя девушек за собой. «А я-то каждый день просыпаюсь и засыпаю под разговоры Лукаса о тебе. Не думал только, что ты взрослая, почему-то представлял девчонку». Мирк снова окинул насмешливым взглядом Азурянку. Теруми скрипнула зубами, корее глаза послали Лая кровожадное намерение, которое она планировала совершить по отношению к юному влюбленному магу. Где-то на лестнице послышался топот, а потом растрепанный юноша влетел в комнату и замер, обводя счастливым взглядом Лаю и Теруми. Лая первая шагнула к парню, давая понять, что тоже рада его видеть. И тогда он подбежал и крепко обнял ее, тут же отступая. «Я так рад!» — сказал он, сияя. А потом его взгляд скользнул к Теруми и щеки тронул румянец волнения. Теруми хотела сказать что-то колкое, но при родных парня не стало, просто кивнула, приветствуя. «Фенрис сопровождает инквизитора в поездке, поэтому его людей отпустили в небольшой отпуск». Затораторил Лукас, обращаясь больше к лае, считывая ее истинное желание. Поэтому мой отец здесь, вот и вы в это время к нам пришли. Это просто знак судьбы какой-то. А ты не изменился, скептически заметила Теруми. Изменился, ты просто не можешь увидеть, невозмутимо ответил Лукас, намекая на собственную возможность видеть суть людей, а потом повернулся к лае. Взгляд стал сочувствующим, но при этом очень убежденным. Он вспомнит: Фенрис найдет способ. Его такая искренняя вера в собственные слова возродила в Лае до этого предательски угасающую надежду. «Спасибо», – прошептала она и не сдержалась, – обняла парня. «Все будет хорошо», – тихо и серьезно сказал Лукас, осторожно похлопывая рыжую ведьму по спине. «Если тебе понадобится моя помощь, то можешь на меня рассчитывать». Грегори тронул сына за плечо, суровый взгляд открыто демонстрировал, что тот думает о геройских стремлениях Лукаса помочь. Упрямство, промелькнувшее в ответном взгляде, не понравилось мужчине еще больше. Мирк сразу же развеял зарождающееся напряжение и наигранно-весело пригласил всех за стол. На сей раз за общий стол Мирк все же сел. Причину узнали почти сразу. «Как там наша родина?» – спросил он у Теруми. «Я тридцать лет там не был. Тогда бежал, мечтая больше никогда ее не видеть. Теперь же мечтаю взглянуть хотя бы одним глазком». «Не можете вернуться?» — с тенью небрежности спросила Теруми, отламывая кусочек лепешки. «Так и ты не можешь», — лукаво прищурившись, ответил Мирк. «Но это ведь ничего не меняет. Азуриан навсегда остается в сердце. Ведь так?» «Так», — вылетела у Теруми. Но в сердце остался не только Азуриан. Фенрис вернулся в башню, отвлек на себя Лукас, не давая возможности Мирку продолжить расспросы. «И всю деятельность по освобождению магов пришлось отложить». «Теперь нужно ждать, пока он снова вспомнит и покинет башню, иначе его могут отправить на поимку беглеца. И ведь он поймает и узнает, кто помог, и тогда будут очень печальные последствия. Поэтому и не рискуем». Грегори рассмеялся. «Так говоришь, словно ты все это всегда и проворачивал, добродушно потрунил над ним солдат, но почти сразу же стал серьезным, посмотрел на Лаю и сказал». «Но в целом Лукас прав, поэтому не нужно искать с Фенрисом встречи. Для него тебя не существует».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 Вот и весь ответ. Лая прикрыла глаза, пряча боль. «Как он?» – спустя время спросила она. «Бродяжничает», – усмехнулся Грегори. «Стал много гулять в саду. Это новая привычка. Раньше-то его не видно было. Но по-прежнему сторонится людей. Эту черту характера свободы не искоренить». «Много чего стерли из памяти». «Точно не знаю, но вроде как год, насколько я понял. Мы же не общаемся, и задания нам никакие не дают». «Сопровождение инквизитора – это первый выход Фенриса из башни за все время». «И он не пытается узнать, где был и что делал?» «Если и пытается, то делает это так, что никто не заметил его интереса». Нотки восхищения просочились в голос Грегори. «А как у вас там все устроено? Как выглядит башня? Где едят Кайнарис? Где живут?» Стала сыпать вопросами я совершенно забыв про еду. Ей было интересно все, что касалось ее Фенриса. «Расскажу, но только после того, как ты поешь», — строго сказал ей Грегори и добавил уже иронично. «А то Мирку уже сердиться начинает». Все обернулись к пожилому Азуру, и он тут же подыграл, стал хмуриться и ворчать. «Готовишь, готовишь, они разговоры разговаривают, и еда остывает. Потом откажутся доедать, а мне выбрасывай. Такой перевод продуктов и моих сил. Совсем не ценят старика. Безобразие!» Смотрелось так забавно, что все засмеялись, но разговоры действительно решили оставить на потом и вернулись к трапезе. Оставшийся день и вечер Лая провела с Грегори и Лукасом. Конечно, Лукас предпочел бы компанию Теруми, но вредная Танери прогнала его от себя, да и Мирк поддержал ее в этом, желая выведать у Азрянки побольше новостей о родине. Поэтому Азури возились вместе на кухне, затем в саду, а Грегори развлекал Лаю и Лукаса разговорами о башне и Фенрисе. Обоим его слушателям было одинаково интересно, правда, по разным причинам. Когда разговоры плавно затихли, Лая попросила Лукаса оставить ее наедине с отцом. Едва юный маг ушел, девушка сходила к своей сумке и принесла альбом. «Передайте, пожалуйста, это Фенрису», — сказала она и поспешила добавить, прерывая зарождающиеся возражения. «Когда он начнет вспоминать, и когда вы почувствуете, что он больше не представляет угрозы для вас». «Если у меня это найдут, будут вопросы», сказал Грегори, скептически смотря на ведьму. Лая расстроенно поджала губы, прижала альбом к своей груди и грустно сказала. «Простите, я не подумала». Грегори какое-то время молчал, а потом тяжко выдохнул. «Ладно, есть у меня одно местечко, спрячу там. И переставай уже называть меня на «вы». Чувствую себя от этого важным и... старым». Мужчина тихо засмеялся, морщинки у глаз сразу же собрались, делая лицо добродушным. «Где искать тебя, если начнет вспоминать? Что передать?» «Скажите ему, что где все закончилось, там все и начнется снова», — сказала Лая и пояснила. «Точное местонахождение вам я не могу раскрыть. Я не имею права рисковать Теруми. Ведь вы правы, он все-таки Кайнарис и охота на ведьм его работа. Не нужно проверять судьбу и нашу с вами удачу». Грегори одобрительно кивнул и забрал альбом. «Ладно, отдыхай. Можешь гостить у нас сколько хочешь, только не забывай проверять, нет ли за тобой хвоста. И правы все же забудь». «Хорошо, спасибо, Грегори». «Лукас покажет вам старуми комнату». Солдат усмехнулся и громче добавил, обращаясь к двери. «Заходи уже, знаю, что подслушиваешь. И не надо красться прочь, я все равно уже знаю, что ты там стоял». Чуть смущенный Лукас зашел в комнату. «Пойдем, Мирку уже все подготовил». Сказал юноша Лайя, даже не собираясь оправдываться перед отцом. Таруми уже там». Комната, которую им отдали, располагалась на втором этаже и была небольшой. Кровать одна, но достаточно широкая, вдвоем на ней точно можно поместиться. Напротив нее стоял шкаф, украшенный дорогостоящей резьбой и зеркальными дверьми. Тяжелые портьеры были в тон ковру и покрывалу, красными. Такими же тонами обладали и картины на стене. В общем, комната была уютная и обставленная по вкусу все говорило о том, что монеты у владельца дома имелись. «Это же ваш дом?» – не сдержалась и спросила Лая у Лукаса. «Теперь да», – ответил юноша. «Раньше приемным родителям матери принадлежал, но их уже лет семь как не стало». «Так почему тогда…» – Лая вдруг осеклась, понимая, что начинает спрашивать уже о слишком личном. «Мама считала, что ребенку, то есть мне, лучше расти в просторе, на свежем воздухе, поэтому мы и жили в поселении». Собиралась переехать со мной, когда я уже постарше стану. Потом, когда во мне магия проснулась, о переезде речи уже не шло. Город стал источником опасности. Здесь большая вероятность встретить Инквизицию, чем в простом селении, — пояснил Лукас. Поэтому долгое время тут жил один Мирк. Он занимался делами прежних владельцев. Отец не стал ничего менять и после их смерти. Мирк так и остался главным по хозяйству, заведует бытом. Чудо, что он поддерживает вас с отцом, вашим... В ваших непростых намерениях. «Ты про беглецов?» усмехнулся Лукас от попытки Лайи говорить аккуратно. «Он и сам беглец. Кому как не ему знать, как плохо живется в неволе». «Он вообще занятный старик», вмешалась в разговор сидящая на кровати Теруми. не непростой. И на уловки мои не попадается. мастерски обходит». «О, про свое прошлое он молчок», весело поделился Бак. «Хоть прямо спрашивай, хоть косвенно. Байки только травят о жизни в королевстве. Про империю ни ни «Ничего, тем интереснее будет разузнать». Глаза Теруми загорелись от предвкушения, и Лукас забыл, о чем хотел еще сказать. Замер и не сводил со взгляда. «Спокойной ночи, Лукас», — сказала Лая и стала мягко подталкивать его к двери. «Можно, я уеду с вами», — вдруг выпалил юноша и быстро затараторил. «И буду жить хоть какое-то время с вами, пока Фендрис не вспомнит. Вы явно живете где-то в глуши, и мужская сила может пригодиться. Я буду делать все, что скажете, я смогу и защитить вас». Первая пришла в себя от шока Руми. Она громко захохотала и указала рукой на дверь. «Иди спать, малой! Придумал тоже! Жить он будет с нами! Тоже мне мужская сила!» «Я не прошу давать ответ сразу!» — горячо произнес он. «Просто подумайте!» — он обернулся к ведьме с надеждой, смотря в ее глаза. «Лайя, пожалуйста! Пока вас не было, я все время думала о вас, и сейчас...» Лука сбросился из комнаты, но вернулся уже через минуту, держа в руках большую стопку старых потрепанных книг. Он быстро пересек комнату и вложил книги в руки Лаи. «Вот», — с гордостью произнес он, — «это гримуары. Я сколько жил здесь без вас, столько искал и собирал все, что касается ведьм и их магии». Лая широко распахнула глаза. Руки с трепетом прижали к себе книги заклинаний сестер. Тырумия наоборот в подозрении сузила глаза и тихо заговорила. «Нельзя интересоваться подобным вот так открыто. Ты мог привлечь внимание. Тебя могли выследить». «Вот ты и научишь меня скрытности!» Сразу нашел, что предъявить парень. Терумина сей раз просто зло посмотрела и указала рукой на дверь. Лукас не расстроился и опять просяще уставился на Лаю. «Просто подумайте!» — сказал он и скрылся за дверью. «Бестолочь малолетняя!» — пробормотала Танери уже двери и стала раздеваться, собираясь лечь спать. Лая опустилась на ковер и разложила перед собой книги, испытывая волны благодарности к неугомонному парнишке. То, что он нашел — сокровище. Не сиди до утра, ворчливо сказала Тируме, накрываясь одеялом. Мы хотели завтра по лавочкам пройтись. Видя, что Лая не реагирует, окрикнула ее: "Эй, ведьмочка, потом оближешь книги, ложись спать. У тебя впереди еще тьма времени, успеешь?" "Да-да", спешно отозвалась Лая, но с ковра так и не поднялась. В книгах оказалось много нового, но не это сейчас занимало мысли ведьмы. Неожиданное предложение Лукаса пришлось Лая по душе. Она очень даже подходила к тому, что она задумала уже давно. И сейчас, ранее кажущаяся безумная идея, получила вторую жизнь. А главное, идея получила шанс быть реализованной с минимальными побочными эффектами, в случае, если что-то пойдет не так. Осталось только убедить Теруми согласиться. Но это уже завтра, с утра. «Нет», — эмоционально вспылила Теруми, подскакивая. «Ты собираешься шляться с Кайми, а меня оставляешь сторожевым псом ждать эльфа? Еще и малого на меня повесить хочешь. Не бывать этому. Ты дослушай, да пожалуйста, — подняла руки Лая, стараясь успокоить Танери. Потом всё мне выскажешь. У тебя не найдется нужных аргументов, поэтому не стоит тратить время впустую. Лая загородила выход из комнаты и предупредила. Не вынуждай меня применять магию. Ты не посмеешь, — сразу же бросила ей в ответ Теруми. Прошу, просто послушай. Ты уже решила, что откажешь, так чего тебе стоит? смягчила тон Лая и выдавила из себя улыбку. «Хорошо, валяй!» Труми вернулась на кровать, села и скрестила руки на груди, всем своим видом выражая недовольство. «Внешне я очень похожа на Кайми, поэтому вопросов, почему я с ними, не возникнет. Кайми хорошо зарабатывают, это позволит нам с тобой разжиться монетами. Кроме того, я буду соглашаться только на короткие задания, чтобы иметь возможность часто возвращаться». «Ты ведь не из-за монет это делаешь!» Это был не вопрос, Руми точно знала, что дело не в них. Она в упор посмотрела на Лаю. «Только попробуй соврать». Это было самое сложное. Она не могла сказать истинную причину и надеялась, что полуправда подойдет Танери. «Мне очень нужно изучить гиблый лес. Я хочу уметь ориентироваться там. Хочу знать, что населяет его, как с этим справляться. Кайми за монеты сопровождают желающих пересечь его незаконным способом. Это будет мой шанс научиться». Мольба, застывшая в глазах Лайи, достигла цели. Гнев Теруми утих, сменяясь настороженностью. «Ты собралась брать штурмом башню?» почти безразлично уточнила Танери. «Ты же знаешь, что это бесполезно. Даже будь оно мне под силу. Пока Фенрис сам не вспомнит, ничего не получится», с горечью ответила Лая. «Я могу пойти с тобой, с вами». «Не можешь. Кто-то должен быть в доме. Я не могу уповать только на послание, какое оставила сейчас, пока мы в Трекании». Теруми презрительно фыркнула. «Это не мой мужчина, и я не обязана ждать его». Лая села возле Теруми и взяла ее за руки, чуть сжала. Ты изучить гиблый лес – это очень-очень важно. Ради меня, пожалуйста. Если я буду уверена, что в мое отсутствие Фенрис встретит знакомого человека и дождется меня, мне будет спокойнее. Кроме того, когда настанет пора уходить, мои навыки спасут нам жизнь». «А если ты сама погибнешь там?» Коре глаза светились беспокойством. «Не погибну, кайми же бывают там, к тому же отрядом ходят. Я буду осторожна, ведь мне есть для кого жить». Лая коснулась щеки Теруми, а потом ласковым жестом убрала темную прядь назад. «А с чего ты взяла, что они возьмут тебя к себе в отряд?» не сдавалась Азурянка. «Я очень надеюсь на это, но если нет, то у меня есть запасной план». «Лукас?» — иронично усмехнулась Теруми. «Малого используешь, чтобы им промыть мозги? Ну-ну, что бы сказал Фенрис?» Она уже открыто веселилась, явно представляя себе разочарование эльфа, узная намерения своей возлюбленной. «Это прям совсем запасной вариант. Я думаю, все получится и так. Мне все еще не нравится твоя идея. Особенно не нравится наличие малого рядом. А меня радует. Он сможет тебя защитить в случае опасности». Теруми засмеялась от нелепости сказанного, а потом резко умолкла, вспоминая, что благодаря Лукасу они все выжили после встречи с отрядом Инквизиции. Как только ты вернешься, будет моя очередь путешествовать, сказала наконец-то Тыруми. Хорошо, радостно воскликнула Лая, резко притягивая к себе Танери и крепко обнимая. Когда первый порыв охватившего счастья прошел, Лая поморщилась и отстранилась. Осталось только отпросить Лукаса у Грегори. Тыруми зло захохотала, громко до слез. Это фиаско, ведьмочка, сдавленно проговорила Танери между приступами веселья. Надо было с этого и начинать, тогда не пришлось бы вести эти разговоры со мной. «Прекрати ржать!» – сердито стукнула ее Лая. «Он согласится!» Хотя она и сама не верила в это. Какой отец отпустит своего сына неизвестно куда к двум ведьмам? «Я не отпущу своего сына неизвестно куда к ведьме!» – воскликнул Грегори. Лицо Таруми выражало все оттенки триумфа. Она открыто наслаждалась увиденным. Ошарашенная, затем возмущенный Грегори и пытающаяся объяснить Лая. Он сам просил, мы согласились, попыталась зайти с козырей Лая. Лукас вышел вперед, словно подтверждая свое намерение. «Я сказал нет», — грубо отрезал солдат. «Я уже взрослый и могу за себя постоять», — вмешался Лукас. Его чуть трясло от страха перед отцом, все-таки он впервые открыто рискнул перечить ему, но в глазах застыло решение, которое он не изменит. «Кроме того, Лая очень талантливая и сильная, с ней будет безопасно, а Теруми научит меня сражаться, она владеет многими видами оружия». «Они вне закона!» – парировал Грегори. «Как и все мы, если о нас узнают!» – в свой черед сказал парень. При виде новой вспышки гнева на лице отца Лукас изменил интонации на просящие. «Ну, пожалуйста! Это же не навсегда, а на какое-то время! Я буду вдали от людей, смогу многому научиться! Лая поможет с магией! Мы вместе разберем учебники, что я добыл! Пожалуйста!» Взгляд Грегори открыто выражал, что тот думал про учебники и прочую ерунду, которую навешивал ему сын. Истинная причина стояла у стены и ехидно наблюдала за всем происходящим. Конечно, Грегори знал о влюбленности сына, хоть тот при нем ничего такого не говорил, только Мирку. Но он и сам же не слепой. Видит, каким становится Лукас при одном упоминании ее имени. Внезапная грусть пронзила родительское сердце. «Жаль, что вот так. Жаль, что безответно. Чертова любовь, что не выбирает». «Оставьте нас», — устало сказал Грегори гостям. Лая и Труми поспешили скрыться. Стоящий в стороне Мирк тоже быстро шмыгнул за угол, растворяясь в глубине дома. «Отец», — опередил его Лукас, — «я знаю, что ты хочешь мне сказать и все решил». «Решил он», — проворчал Грегори и обнял сына за плечи, повел за собой на диван. «Она намного старше и не испытывает к тебе и половины тех же чувств. И каково тебе будет каждый день видеть ее и это понимать? Ты же у меня умный парень и догадываешься, что шансы твои невелики». Лукас сильно смутился. Разговор был настолько откровенный, что хотелось провалиться под землю и закричать, что он передумал, лишь бы только эта пытка прекратилась. «Я все понимаю», пробубнил юный маг, низко наклоняя голову и пряча ставшее пунцовым лицо. «Тогда зачем добровольно мучить себя?» «Я не могу по-другому», так же тихо проговорил Лукас, не смея поднять на него глаза. «Я так понимаю, что разговоры про то, что ты еще встретишь человека, которого полюбишь, и который полюбит в ответ, можно не начинать». «Лучше не надо», — сердито пробубнил он. Грегори добродушно рассмеялся, чем сильно удивил Лукаса. Он даже поднял взор на отца. «Просто удивительно, как часто дети похожи на родителей». Лукас, непонимающе заморгал, Грегори с усмешкой продолжил. «Примерно в твоем возрасте был, когда влюбился в свою учительницу». «О, не смотри на меня так. В этом я тебя переплюнул. Она была гораздо старше твоей Теруми. Как я только не добивался ее внимания. Открыто, несмотря на осуждение сверстников. Чтобы избежать скандала, родители переехали в другой город. и Естественно, меня с собой забрали. А потом определили в ссылку в башню. Туда принимают юношей почти с любого возраста». «И ты не сбежал?» пролепетал Лукас. «Всякое бывало», – с теплой ностальгией ответил Грегори, но быстро стал серьезным поэтому не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки, а сам не хочу повторить ошибки своих родителей. Мой запрет не изменит твоих чувств и не спасет твое сердце от боли. Ты все должен прожить сам. Просто знаешь, что счастье взаимности найдет тебя рано или поздно, и ты будешь счастлив так, как я был счастлив с твоей матерью». «А та женщина?» – осмелился спросить Лукас спустя паузу. «Любила ли она меня?» – уточнил Грегори. Лукас кивнул. «Нет, конечно», – Грегори расхохотался. Я был непонятно откуда взявшейся неприятностью, которая позорила ее имя. После я даже хотел разыскать ее и попросить прощения, но потом решил оставить прошлое в прошлом». «Спасибо», – смущенно сказал Лукас, – «что рассказал и отпустил». Грегори потрепал его золотистые волосы. «Чтобы к первому дню весны был дома, понял?» «Так точно, сэр», – Грегори похлопал его по плечу и поднялся. «Пойдем, обрадуем девушек». Ты, Руми, разозлится. Тихо, но уверенно сказал Лукас. «Что-то мне подсказывает, что тебе не привыкать», поддел его Грегори. «Да, есть такое», хмыкнул парень. Когда Атеруми проснулась, Лаи уже не было. Оно и неудивительно. Ведьмочка та еще ранняя пташка. И не спится ей. Мятежная ее душа. Мысли лениво крутились, пытаясь придумать, чем себя занять сегодня. За неделю, которую она с Лаей провела в Трекании, все планы были реализованы. Вещи купленные, крупы, чай, кофе тоже прошлись они по оружейным. Лая приобрела себе стрел. Обе даже успели выполнить несколько заданий, что позволило разжиться монетами. Пита и Марту навестили. Хороший был вечер, несмотря на сковавшую потом душу тоску. Места, где она была с Чоном, были дороги ей воспоминаниями, но вместе с тем и убивали своей безвозвратностью произошедшего. Труми откинула одеяло и села, осматривая ставшую временным пристанищем комнату. Еще два дня, и они уйдут обратно в свою глушь, которую ведьмочка зовет домом. Теруми ненавидела это место. Оно забрало у нее Чона, но ради Лайи была вынуждена жить там. В этом ключе решение путешествовать отдельно выглядело спасительным. Теруми сможет хоть на какое-то время оставлять то проклятое место, тем более, что она была по-настоящему свободна. Ее никто не разыскивал, она, в принципе, никому не нужна. Ну, кроме ведьмочки и Лукаса. При мысли о последнем Теруми презрительно хмыкнула свалился на ее голову. Когда они обсуждали, где будет жить Лукас, Теруми была категорична. Она не отдаст свой дом малому и не станет жить с Лаей даже временно. Поэтому сошлись на том, что Мак будет обитать в доме Лаи, а спать на полу на кухне. Сам парень был согласен на все, хоть на улице постели. «Те, пойдем завтракать?» сказала заглянувшая в комнату Лая. «Сейчас спущусь», — буркнула Теруми. «Недолгие сборы...» Натянуть штаны и кофту, надеть теплые носки и запихнуть ноги в тапки. В дурацкое такое домашнее приспособление для нервирования Танери. И готово. Волосы Теруми с большего разобрала пальцами. Ароматы, доносившиеся из кухни, сегодня были особенно восхитительны. Пахло кофе, корицей, выпечкой, а еще поджаренными ломтиками свинины. Мирк, конечно, изумительно готовил, но чтобы вот так с утра? Это что-то новенькое. Праздник какой. Гость почетный. Только этого не хватало. «С днем рождения!» — голос Лаи утонул в громких мужских голосах. От неожиданности Теруми вздрогнула и замерла. Грегори, Лукас и Мирк широко и тепло улыбались ей, а Лая уже побежала навстречу, собираясь обнять. «Что? Откуда?» — ошарашенно вымолвила Теруми, вспоминая, какой сегодня день. «Ты сама же нам сказала, какого числа у тебя день рождения!» — напомнил ей Лукас про разговор под стенами трекании. Лая уже крепко стискивала ее в объятиях. «С днем рождения, родная!» – прошептала она и оставила на щеке Труми поцелуй, а потом отстранилась. «Прошу к столу!» – сказал Мирк. «Сначала подарки!» – капризно потребовал Лукас. Труми хотела сказать, что она не любит праздновать, что не любит внимания и подарки. Не в такой день. Праздник всегда напоминал ей о том, что у нее нет семьи, что про нее забыл собственный отец. Поэтому Сэму и другим друзьям она запрещала хоть как-то выделять ее очередные именины. В период отношений с Чунсоком она и ему запретила в этот день хоть по-особенному себя вести. И вот эти люди. Зачем? Ладно, ведьмочка, но остальные? Так я с подарка и начал, заметил Мирки и отошел в сторону. Широким жестом пригласил на заставленный яствами стол. Лучшее блюдо для самой красивой тоннери империи. И кофе, сваренный мастером. Поспеши, пока не остыл. Нигде в и ты не найдешь человека, который смог бы сварить его лучше, чем я. Все слова застряли в горле, сворачиваясь в тугой комок. Теруми растерялась, но послушно прошла к столу. Остальные поспешили рассесться, тут же принялись за еду. Очевидно, встали все очень рано, стремясь организовать такой роскошный стол и проголодались. Теруми отпила кофе и блаженно прикрыла глаза. Мирк нисколько не преувеличил. Счастливая улыбка была пожилому азору наградой. Он горделиво выпрямился и сказал. «Ты еще торт попробуй. Он на меду и с орехами. Лукас сказал, что ты и то, и другое любишь». «Шпионишь за мной?» – наигранно строго упрекнула юношу Теруми. «Это тоже ты сама сказала? В тот день у стен трыканье!» – поспешил оправдаться Лукас. Теруми скептически покачала головой и потянулась к торту. Его вкус превзошел все ожидания. зурянка, не стесняясь, подтянула к себе всю тарелку. «Вы остальное ешьте. Это мое!» – сказала она, не прекращая работать ложкой. Мирк счастливо рассмеялся, а Лукас вдруг насупился. Труми подняла на него взгляд и сжалилась. «Показывай уже, что приготовил!» Лукас вскочил, подбежал к тумбочке, извлек оттуда сверток и протянул, говоря «Это от нас с отцом!» Теруми положила сверток на стол и перевела взгляд на парня. «Надеюсь, там не какая-нибудь приворотная пыльца?» С иронией решила уточнить она. «Такое не существует!» Сразу отрапортовал он. «Приворотные зелья только в жидком виде!» «Не занудствуй!» Перебила его Теруми, а потом весело добавила. «Но что-то ты подозрительно много об этом знаешь!» Лукас сначала хотел оскорбиться, но потом передумал, жадно наблюдая за ее действиями. Теруми развернула ткань, обнажая спрятанное там сокровище. «Сюрикены!» – выдохнула Тыруми, зачарованно проводя пальцами по метательным звездочкам. «Такая форма уже много десятилетий не используется в империи. Слишком дорого для простых военных. Слишком затратно в изготовлении. Такие только у кого-то в родовых реликвиях можно увидеть». Пять остроконечных, идеально заточенных шипов соединялись посередине полудрагоценным зеленым камнем, обрамленным в золотистый сплав металла. Это было даже не оружие, это было произведение искусства. И таких звездочек ей подарили семь. Семь! Теруми подняла на Лукаса изумленный взгляд. Юноша зарделся и проговорил. «Они новые, я специально заказывал для тебя. Рисунки оружия прошлого нашел в книгах об империи». «Но их бы не изготовили так быстро», — не понимала Теруми, снова обращая восторженный взор к чудесной россыпи металлического оружия. «Так я их давно заказывал. Мечтал тебе когда-нибудь отдать. Рад, что получилось». «Лукас!» — потрясенно вымолвила она. Стараясь не думать о том, что делает, повинуясь сиюминутному порыву, она подошла и обняла парня, а потом поцеловала его в щеку. Когда отстранилась, тихо проворчала, скрывая собственное смущение. «Обманул! Там точно был приворотный порошок, иначе я бы не полезла обниматься!» Все громко засмеялись. Лукас же прижал руку к своей щеке, которую еще недавно касались губы Тонери, и счастливо улыбнулся. «Мой подарок уже не кажется таким значимым», — сказала Лая, когда веселье утихло. «Ты мой самый большой подарок судьбы, ведьмочка!» — с любовью в голосе произнесла Теруми. И все же Лая достала из кармана камень и протянула его девушке. «Такой же, как у тебя был, но только от меня». Труми взяла камень, на котором были нанесены символы, помогающие сдержать магию в крови и защищающую от внутреннего воздействия. «В книгах, что Лукас нашел, увидела», — пояснила Лая. Труми посмотрела на парня и в бросила. «Второй раз целовать не буду». Все снова рассмеялись, а Теруми продела через голову веревочку и пристроила у себя на груди новый амулет. Сразу стало спокойнее. Она и не думала, что будет скучать по защищенности, которую невольно ощущала от своего амулета, и была искренне рада, что создала его ей ведьмочка. «Спасибо», – прошептала Теруми. Мирк снова напомнил об остывающей еде, и все поспешили выполнить столь желанное требование. Завтрак постепенно перешел в обед. Грегори принес вина, и разговоры потекли более вольно, стали громкими и часто превращались в дружеские баталии. Теруми и сама не заметила, в какой момент забыла обо всем, что тяготило, обо всем, что потеряла и что никогда не имела. Эти люди в какой-то момент стали ее семьей, ее пристанищем. Они сделали ее живой и подарили самое главное – свою любовь и внимание. И пусть это продлится всего один день, но это был только ее день, день ее рождения.